Сделать своей Авдоте парнишку, потому как девок в дипо на работу не берут, нет там подходящей для них профессии. Его и хватило-то на решение лишь единственной дерзкой задачей, напившись, по подсказке врача Парфир Данилыча, жившего с семьей в соседней комнате, назвать новорожденную девку именем Нелли. Впилос это имя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 Обиды запоминать часу не доставала. Девок, что крепче телом, Натьку и Нельку, Мать и школы забрала, Запихала их в огород. Зинка, самая старшая из дочерей, Рано поступившая на завод, Держалась от семьи на отлете. И поныне узыковы за путями На склоне горы Николаевской Тот огород. Беда и выручка семьи. Лет пять возили девки передной на тачке, на зем, на санках из поселка Базаиха, что за рекой, там материна сестра корову держала. Возит, возит, нарастят рожалый слой земли на крутом склоне, а его смоет ливнем в одночасье. Научила нужда. Построили огород ступенчато. «Измученная городская земля безотказно кормит зыковское семейство овощу. Горшок из-под девок еле подымешь, — говорила матушка, — дай ей Бог не убавить со здоровьем». Авдотья Матвеевна еще и поторговывала у поездов. «Редиской, луком, укропчиком, картошки вареной с груздями вынесет, либо вареники».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 и девки тайно, тайно копят деньги на какой-то струмент».